Глава ш е с т Учеба в Белой школе, как называлось местное учебное заведение магического профиля, началась на следующий день после приснопамятного приема Золотой зарей. Поэтому Виктор не свет не заря был уже на месте. Нужно же было прикинуть, что к чему, осмотреться. Однако зря. Дело в том, что учеба в этом мире строилась по очень странным и непривычным для Орлова принципам. Поэтому, когда началась первая лекция, он уже успел во всем разочароваться. Оказалось, что первые три месяца все поступающие должны определиться, какие направления в магии им интересны, для чего им читают одну-две лекции в день, каждая по часу от силы, после чего дают массу свободного времени подумать. Но и это еще не все. Дальнейшее обучение строится на связке лекций и практических занятий, идущих отдельно в паре. И не более одной такой связки в день. А да бы бедные студиозусы не перетруждались, каждые два-три дня вообще был отдых. Конечно, для куцого уровня научно-технического прогресса, который наблюдался на этом участке Вселенной, и такое образование было очень недурным. Но Виктор ты хотел учиться нормально. Так что уже на третий сутки, не добившись ничего внятного от руководства школы, он волею Божественного Мата и прочих изящных словес установил для себя персональный режим занятий, который начал п р и т в о р я т ь в реальность. Тянуть и ждать у моря погоды он не мог. Враг мог не дать ему изкомых десятилетий, необходимых для подготовки по местным методикам. Ранний подъем. Процедура оздоровления в исполнении Ализель, наполнявшая его бодростью, свежестью и силой. Двухчасовая тренировка в небольшом парке школы. Лекция, если она вообще в этот день подразумевалась. А потом шли часы самостоятельной работы в библиотеке. Причем не в одиночку, а в компании с Цири и Ализель. Первая оказалась просто незаменимым поисковым роботом с изрядной скоростью, просматривающий бессистемно сваленные на полки книги в поисках желаемых материалов. А вторая, что могла, объясняла. Все-таки для эльфийки магия была больше факультативом, чем профилем. Как никак, жрица в принципе могла объяснять и ц и р и но многие техники и плетения были ей совершенно незнакомы, поэтому она не лезла официально. На деле же вся эта возня ее забавляла и напоминала какой-то детский садик, потому что этот уровень магии у них изучали еще в раннем детстве. Поэтому она вмешивалась только тогда, когда требовалось скорректировать какую-то очевидную системную ошибку. Свои магические техники она всегда успеет передать, но потом, потому что для них требовался определенный уровень. Так и жили изо дня в день. Основной задачей, которую ставил перед собой Виктор в этих посиделках, являлась попытка упорядочить общие теоретические представления о магии. Ведь ему предстоял выбор профиля, и нужно было выбрать такой, который станет самым полезным в предстоящих потрясениях судьбы. Поэтому он занимался конспектированием, набрасывал схемы, делал подсчеты и вообще вел себя совсем непривычно для магов в этих краях. Чего только стоит его выкладки по булевой алгебре! с помощью которых он пытался обобщить чудовищную кашу из высказываний и понятий, разбросанных без малейшего порядка по самым разным книгам. Но вот пролетело три месяца. Им всем предстояло завершение первого этапа обучения, или, проще говоря, переход ки к обучению, хоть какому-то, потому что до этого они занимались вздором. Витя вошел в главный зал белой школы и огляделся. Молодняк оживленно болтал и толпился, даже те, которых с удивлением опознала Ализель. Смешно сказать, в эту школу поступили в этом году десятка два магистров и целых три великих магистра. Явно для наблюдения за Виктором. Но из общей толпы эти уже умудренные знаниями и опытом люди старались не выбиваться, рваться в первых рядах на распределение он не спешил, хотел посмотреть, как и что будет происходить. Да и на реакцию зала было не лишним взглянуть, чем вызвал нервное напряжение среди наблюдателей, которые явно планировали попасть с ним на одно и то же направление. Но немного подразнив их, все же направился к артефакту, дабы его обмерили, взвесили и так далее. В конце концов у всех своя работа, а ему еще с ними несколько лет бок об бок существовать. Белый дар в этом наборе был только у него. Да и по большому счету не только в наборе. Во всем мире было на перечет разумных, являющихся счастливыми владельцами такого подарка судьбы. Но обычно это сопровождалось очень слабой емкостью дара. А вот у орлова с этим делом все было в порядке, даже очень. Так что после озвучивания его параметров заохали, завздыхали очень многие. Им бы такое. Поле вариантов. Но какое направление выбрать? Виктор долго думал над этим вопросом. Враг явно следил за ним, а значит, любое неловкое движение может спровоцировать цепную реакцию. Поэтому, как не хотелось ему обратить свой взор на наиболее разрушительные направления магии, применяемые в битвах, он благоразумно отказался от дурной идеи да и вообще от всего, что хоть как-то можно было проассоциировать с открытой подготовкой к войне. В общем, он не придумал ничего лучше, чем выбрать магию жизни. Конечно, жена немного надулась, ибо он автоматически оказывался в импровизированном цветнике. Все-таки это направление выбирали преимущественно женщины. Но возражать не стала. Впрочем, просто так уйти ему не дали. Руководство школы очень быстро оправилось от шока и постаралось навязать столь одаренному ученику еще пару факультативов, мотивировав это тем, что емкости его д а р а вполне хватит для трех параллельных направлений. Но он был готов к такому повороту событий, выбрав второй и третий специализациями разум и артефакты соответственно, чем п о в е р г общественность в еще больший шок. Дело в том, что н а п р а в л е н и е м а г и и разума Чрезвычайно сложная и непопулярная. Выбирали крайне редко, считая единицы. Она пугала и казалась чем-то невнятным и непонятным многим. И тем выше Виктор оценил Марти Дергло. А магия артефактов так и вообще являлась своеобразным отстойником для неудачников, дар которых настолько мал емкостью, что им просто нет другого занятия, нежели изготавливать амулеты. Да, они пользовались устойчивым спросом. Однако полноценный боевой маг имел и социальный статус выше, и в деньгах как правило не нуждался вообще. Таким образом, легким движением руки брюки превратились в элегантные шорты. То есть все без исключения наблюдатели обломались по полной программе, ведь те, кто их сюда посылал, опирались на наиболее популярные направления магии. Конечно, на артефакты могли записаться все, вне зависимости от дара. Так как там все было очень вариативно и записались, куда уж им деваться, но вот остальные два направления остались за кадром внимания, чего Виктор, собственно, и добивался. На следующий день после распределения императору Калхалы докладывали о результатах. Наглец, как-то мягко и обволакивающе констатировал Альхар о д и н т ы й неужели не мог немного подыграть? Ваше императорское величество, в к р а т ч и возметил а советник. Так ведь он немного и подыграл. Ничто не мешало ему выбрать вместо магии артефакта какое-нибудь еще непопулярное направление. Думаешь, зачем ему все это? Полагаю, что он не ставил перед собой целью сбросить наблюдателей, иначе бы и сделал это. Скорее ответ нужно искать в послании блаженного Августина. Он как будто насмехается над своими врагами. Сначала чуть ли не объявляет начало войны, а потом погружается в изучение всего, что к этой войне, скорее всего, не будет иметь никакого отношения, по крайней мере, прямого. Думаешь, он просто любит масштабные шутки? Если речь идет о тех, кто уничтожил уже не один город солнечных эльфов, то не уверен, что избранные им манера поведения подходящие. Они слишком опасны. А как тогда понимать его чуть ли не драку с древним магом, ведь даже смог его ранить, да и вообще вел себя так, будто это он хозяин положения. Все это ужасно интересно и непонятно. Да, смиренно поклонился советник. У меня постоянное ощущение, что вокруг него одни тайны, словно смотришь на иллюзию. Та же д и в и ц а о т е р а с Наши наблюдатели точно могли сказать о том, что она не являлась ни призраком, ни духом. Они вообще не поняли, что перед ними. Но позже этот вопрос прояснился. Редкое явление, сущность оружия. Кто-то давно за какие-то проступки наказал ее и заточил сознание в артефакт. И как же это выяснилось? Заинтересовался император. Виктор ежедневно два часа тренируется в парке школы. Она составляет ему пару. Наблюдатели довольно быстро заметили, что не она, н и ее оружие не является материальным. Тренируется? Очень интересно. И к а к е г о успехи? Надо отметить, что весьма впечатляющие. Тем более, что он не только с своим нори работает, но и время от времени голыми руками, в том числе и против оружия, а раз в три дня сущность клинка на тренировке имитирует бой с группой противников, обычно от трех до пяти. Может быть, в этом и кроется выбор направлений. Возможно, но Виктор очень серьезно занимается в библиотеке. Крайне странно для того, кто предпочитает рукопашный бой, такое рвение книгам. Действительно, согласился император. Вы общались с нашим братом о новых учениках? Да, ваше императорское величество. Король Зейнар вместо оговоренной ранее десятикратной наценки. просит в двадцать раз больше стандартной цены. все-таки мы сами виноваты, что так неосмотрительно выбрали наблюдателей, но за эту плату он готов принять любое количество людей, а за тридцать даже нагов и орков. у вас есть кого послать? уже подобрал ваше императорское величество. вот и славно. кивнул Эльхар, возвращаясь к чтению документов. А всего через месяц Виктор, придя на очередное занятие по магии жизни, с удивлением обнаружил ощутимое такое пополнение. Пожалуй, добрая половина группы добавилась. Кого тут только не было. Аналогично обстояли дела и в группе магии разума, где к их небольшой тусовке из пяти учеников добавилось пятнадцать новичков. Весьма опытных новичков. Конечно, как маги разума они были профаны. но каждый был как минимум магистром какой-либо иной области. Впрочем, на график учебно-тренировочной деятельности Виктора это никак не повлияло. За ним просто наблюдали, не особенно стремясь установить контакт.